Письмо номер 12. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, ты просто не представляешь, что тут у нас было на прошлой неделе. Чтобы отметить возвращение Джонатана и Джуди домой на летние каникулы, мистер Браун повел нас в театр. Я, как ты знаешь, в театре прежде не бывал, а после того, что случилось, вряд ли попаду туда еще раз». Я слышал, как мистер Браун заказывает по телефону билеты. Выходило, что мы будем сидеть в луже. Я немножко испугался. Мне ведь не хотелось промочить свое пальтишка во время представления. Но потом оказалось, что речь шла не про лужу, а про ложу. Это такое маленькое помещение высоко над сценой, там совершенно сухо. Странный все-таки английский язык. Поменял всего одну букву. И слово уже значит что-то совсем другое. поди тут, не запутайся. В первый момент меня отказались пускать в театр, потому что я принес с собой чемодан. Как ты знаешь, я всегда ношу его с собой. Я открыл его и показал, что внутри ничего нет, только несколько кусков булки с мармеладом. Потом я посмотрел очень суровым взглядом, и меня впустили. Тут я вспомнил одну историю, которая случилась, когда я помогал мистеру Карри чинить водопровод. Он дал мне молоток, показал загогулину на трубе и сказал, «Когда я кивну головой, бей по ней». «Слышала бы ты, какой он поднял шум, когда я именно так и сделал». Стукнул его по голове. «Да, а в театр мы пошли как раз в день рождения мистера Брауна. Мне хотелось сделать ему приятное, поэтому, когда мы все уселись я открыл потайной кармашек своего чемодана и вытащил оттуда монетки Сентава, которые ты дала мне. На самый крайний случай. Я пока ни одной не потратил, зато постоянно чищу их до блеска» когда в ложу пришла тетенька которая работает в театре я решил воспользоваться этим тетенька как выяснилось называется капельдиершей я думал она вытирает с кресел какие нибудь капли мороженого например но выяснилось что это еще одно очень странное слово из английского языка тетенька продавала программки и я попросил шесть штук по одной на каждого двадцать четыре фунта пожалуйста сказала тетенька иностранные деньги не принимаем ты представляешь Хорошо, что там не было никакой лужи, потому что я так и шлепнулся на пол от удивления. Кончилось тем, что мы купили одну программку на всех, и за нее заплатил мистер Браун. Очень удачное, что я принес фонарик. Когда огни погасли, я сразу же его включил и стал искать кусок булки с мармеладом. Те, кто сидел в соседней ложе, начали шикать, можно подумать, я шумел. Тогда я наставил фонарик на них, и из задних рядов донеслись возмущенные вопли. Больше всего мне понравился антракт. Тогда можно было посмотреть вниз, на других зрителей. Джуди предложила мне их сосчитать и пообещала десять пенсов, если я насчитаю сотню до того, как свет погасит снова. Я так увлекся, что перевесился через край ложи и случайно выронил кусок булки с мармеладом. Он упал на голову какому-то дяденьке, сидевшему в портере. Дяденька, по счастью, оказался лысым и волосы не перепачкал. «Спорим, он решил, что в театр залетела птичка», — сказала Джуди. «Спорим, он теперь до конца года больше не пойдет в театр?» — хихикнул Джонатан, когда мы быстренько спрятались за край ложи. «Я, наверное, тоже еще долго не пойду в театр». С любовью, Паддингтон.